16 августа 37 -го. Чем больше человек, тем скорее отзовется он на все светлое. Малые сознания не имеют горизонта, и часто почти невозможно заставить их выйти из их курятника. Прискорбно, когда малые сознания занимают большие посты. Эти малые сознания делятся на два вида. Одни постоянно опасаются как бы не унизить своего достоинства, и потому всегда отрицают и отвергают все непонятное им. Другие, будучи не в состоянии подняться сознанием выше малой очевидности, представляют себе все в соответствующих умаленных мерах. Вред от таких сознаний последствиям почти одинаков. У нас давно принято всегда и во всем проводить самую большую линию и идти по самой высокой мере — Пользу такого действия можно видеть на самых простых примерах. Чтобы переехать реку и причалить к определенному месту, каждый опытный кормчий скажет «рули выше все равно снесет». Так и в учении постоянно указывается «устремиться во всем как можно выше». Ибо спираль устремления неминуемо должна осесть. Но чем выше она была послана, тем выше будет ее следующая отправная точка. Малое сознание всегда во всем начинает снизу, расширенное сверху. Привожу параграф из книги Братства ⁇ Правильная мысль о познании явлений снизу или сверху ⁇ Обычно познавание накапливается вместе с ростом сознания. Человек, как к вершине горы, тяжко поднимается.